«У меня такая маленькая комната, там жарко и душно. Я потому и встала», — сказала Луиза. «А какая у вас хорошая большая комната!» «Да», — сказал он, — «и кровать тоже хорошая и большая». Они умолкли на секунду, полное ожидание. «Почему бы вам не прилечь здесь, Луиза?» — сказал он тихим, нетвердым голосом. «Я встану», — поспешно добавил он, садясь на постель. «Я вас разбужу».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 Этого недостаточно, чтобы судить? — А так, достаточно, — сказала она, задирая узкую юбку выше икр. — Нет, — сказал Юрген. А так, — она задрала юбку выше колен и показала пухлые ляжки, перетянутые гофрированными шелковыми подвязками с красными розочками. Она вытянула вперед маленькие ступни и неигриво вывернула носки внутрь.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 сказала она дремотно. Он уцепился за эту столоминку. «Я не хочу быть первым. Я не хочу, чтобы ты из-за меня. Я никогда не был и не буду первым у девушки», лепетал он, смутно сознавая, что исповедует вслух благородную рыцарскую доктрину. «Слышишь, Луиза?» Он встряхнул ее, потому что она была как одурманенная. «Ты должна сказать мне, я этого не сделаю». «Может быть, я негодяй, но я этого не сделаю никогда!» «Ты слышишь?» Его голос перешел в визг, лицо дергалось, он с трудом говорил. «Ты слышишь, я первый или нет?» «Ты должна ответить, когда-нибудь ты раньше!» Она лениво поглядела на него и улыбнулась. «Нет», — сказала она, — «я, может быть, негодяй?»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 — Конечно, нет. Я знаю, ты ничего плохого не сделаешь. Но помолчи, ничего не говори. Как ты разволновался, ты весь дрожишь, какой ты нервный. В этом все дело. Ну, прямо комок нервов. Он беззвучно плакал в ее объятиях. Понемногу он успокаивался. Она улыбнулась и нежно поцеловала его. — Одевайся, — сказала Луиза, — нам пора идти.